Глава 12. В больнице. Палата, в которую доктор Волин определил незваную гостью Снегирёва, находилась на втором этаже, в самой дальней части крыла. Помещение было маленькое и узкое, как пенал. Здесь стояли всего две кровати, которые были короче, чем кровати обычных больных. В эту палату чаще всего помещали детей, страдающих опасными заразными заболеваниями. Но в то время, о котором идет речь, никаких эпидемий в уезде не было, и помещение пустовало до тех пор, пока в нем не появились штабс-капитан и его супруга. После ухода Волина Терентий Емельянович, ничего под собой ног, опустился на свободную кровать и долго-долго смотрел в лицо своей спящей жены. Еще до того, как ей дали успокоительное, по настоянию доктора Василиса переоделась в больничную одежду, придававшую ей полуфантастический вид и наводившую на мысли ни то об осужденной, ни то о нищенке. Ее тулу, платье и дырявые поношные чулки груды лежали на деревянном стуле, стоявшем возле стены. И всякий раз, когда взор отставного штабс-капитана падал на эти чулки, ему хотелось плакать. Чулки словно символизировали всю их жизнь, далекую от тонких материй, которую они латали и чинили в безуспешной попытке выкроить из нее что-то более-менее пристойное. Супруги Печка знали о себе, что они не птицы высокого полета и никогда ими не станут, и нельзя сказать, чтобы их это особо печалило. По-настоящему их задевало только одно, что у них не было детей. Много, много было пролито слез, пока Василиса не смирилась и не обратила всю свою нерастраченную любовь на племянников, детей своей родной сестры. И оттого она оказалась двойне не готова к тому ужасу, который неожиданно обрушился на неё. Убийство, зверское, бессмысленное, квартира сестры залитая залитой кровью, полицейские формальности, допросы, похороны, на которые собрали все знакомые и знакомые знакомых, и каждый подходил и выражал Василисе и её мужу своё сочувствие. Всё промелькнуло, перед внутренним взором отставного штабс-капитана, как один непрекращающийся кошмар, который хочется поскорее забыть. Но то, что случилось, относилось к разряду происшествий, которые не получится забыть до самого последнего вздоха. Терентий Емельянович немного знал Колозина и несколько раз беседовал с ним о каких-то мелочах. После убийства отставной штабс-капитан истерзал себе всю душу, пытаясь нащупать в своих воспоминаниях нечто наподобие следа, хотя бы намек на то, что все завершится так страшно и жестоко, что студент разрушит их с Василисой жизнь до основания. Но Калузин всегда вел себя как самый обычный человек. А когда его задержали, на допросах он держался на удивление спокойно и ничем не показал, что он действительно виновен. Оттого отставной штабс-капитан и терзался сомнениями. Он не был уверен, что Дмитрий Колозин убийца. Однако Василиса, знавшая от сестры о ее разногласиях жильцом, ни минуты в этом не сомневалась. Совершенно ни от кого не таясь, она кровожадно радовалась, что проклятый студент, убивший ее сестру, мужа сестры и двух ее детей, получит по заслугам. Но тут в дело вмешался Павел Антонович Снегирев, и внезапно выяснилось, что дело-то шито белыми нитками. Ну, ссорился Колодин с сестрой Василисы, но не платил за квартиру, но орудие убийства не найдено, пропавшие из квартиры жертвы вещи не обнаружены, и вообще доказательств убийства у следствия никаких нет, если не считать показания соседки-алкоголички, которая видела, как студент выходил из квартиры. Обвинению очень хотелось верить, что выходил как раз после преступления, что день и время события соответствовали версии о том, что Колозин виновен. Но защита сразу же обратила внимание на то, что свидетельница путает даты. Она не раз ругалась прошлым с обвиняемым, и вообще ее словам веры нет. Что же касается того факта, что у Колозина не было алиби, так в момент совершения преступления... Он просто гулял по улицам. То ведь никому же не возбраняется ходить по Петербургу столько, сколько ему заблагорассудится. Однако никакие доводы, которых оказалось достаточно для того, чтобы убедить общественное мнение в невиновности Колозина, не могли смягчить Василису. Она упорно продолжала считать, что студент виновен, что ему удалось обвести всех вокруг пальца. Он убийца, проклятый душегуб и чудовище, которая хуже любого зверя. А когда она поняла, что Колозин ускользнул от наказания, благодаря тому, что обратился за поддержкой к знаменитому Снегирёву, она возненавидела Павла Антоновича едва ли не больше, чем того, кого считала губителем своих близких. А потом была долгая мучительная поездка с пересадками в вагонах третьего класса, изумлённый лицеслуг в имении Снегирёва, Ужасный скандал, завершившийся припадком, четыре стены, окрашенные в жёлтый цвет, и кровать с серым одеялом, на которой Василиса заснула, поджав ноги. Терентий Емельянович вздохнул. Здесь, в полумраке палаты, он бодрствовал не один. Вместе с ним было сознание собственного бессилия, и ещё кое-что, что было ещё горше. Страдание из-за того, что его жена так изводит себя, Он услышал, как скрипнула дверь и повернул голову. «Меня зовут Ольга Ивановна», — тихо сказала женщина, стоявшая на пороге. «Я здесь работаю. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне или к сиделкам». Он пробормотал несколько слов благодарности, но тут Василиса застонала, ворочаясь во сне, и он умолк. Ольга Ивановна внимательно посмотрела на его лицо и вышла. Тяжело вздохнув, штабс-капитан сел поглубже на кровати, привалился спиной к стене и сам не заметил, как провалился в беспокойный сон. Когда он проснулся, то увидел, что жена смотрит на него и легко улыбается. «Ты... ты...» Он хотел продолжить, но не смог закончить фразу. бедокурил я вчера, а, Терентий?» «Да уж». В дверь заглянула вчерашняя медсестра. Ольга Ивановна, лицо у него было хмурое, но почему-то штабс-капитан не смог бы объяснить, почему. Он сразу же уловил, что это была, так сказать, не посторонняя хмурость, а нечто, к чему имели прямое отношение он и Василиса. — Ишь, какая неприятная! — неодобрительно подумал Терентий Емельянович. — Вот вчерашний доктор ему понравился, но он определённо был человек совсем другого склада чем это фифа с напряженным лицом. — Как вы себя чувствуете? — спросила медсестра. — Благодарствуем гораздо лучше, — ответил Василиса звонким голосом. Медсестра метнула на нее странный взгляд и совершенно неожиданно спросила. — Скажите мне вот что, кто-нибудь из вас выходил из палаты сегодня ночью? — Зачем? — искренне удивился Терентий Емельянович. — Ну, мало ли, — туманно ответил неприятная особа. Вдруг вам так захотелось? Штабс-капитан и его жена обменялись быстрым взглядом. Если вы хотите сказать, что нам тут не место, начала Василиса дрожащим голосом. Нет, отмахнулась странная медсестра. Я вовсе не о том. Дмитрий Колозин убит. Терентий Емельянович, который пытался зевнуть, прикрыв рот рукой, застыл на месте. Василиса вытрясила глаза потом завозилась, приподнимаясь на кровати. «Как убит?» — пронзительно закричала она, волнуясь. «Что значит убит?» «Убит значит убит», — отрезала Ольга Ивановна. «Ничего больше. Так ночью вы не выходили отсюда?» Василиса открыла рот. «Да кто же его так? Божечки мои! Как это вышло? За что его? А почему, вы спрашиваете, не выходили ли мы?» Внезапно насторожилась она. «Вы что же думаете, что кто-то из нас...» «Неважно, что я думаю», — сухо ответила Ольга Ивановна. «Будет следствие, и для вашего же блага лучше, если вы не попытаетесь сейчас бежать». «Бежать? Да вы что?» — заверещала Василиса. «Мы здесь останемся, чтобы все разузнать хорошенько. Да я... я руку пожму тому, кто его убил. Вот...» Она разрумянилась... Глаза ее горели так, словно она только что выиграла в лотерею целое состояние. Рыжие, нечесанные волосы свисали, как у ведьмы. Ольгу Ивановну покоробила. Она вышла, прикрыв за собой дверь, передала сиделкам указания ни в коем случае не выпускать этих двоих из больницы, после чего пошла будить доктора. А я так хотела, чтобы он отдохнул хоть немного, пока больных мало». Какое у него лицо сделалось тогда ночью, словно этот противный старик Фаддей Ильич был ему самый близкий родной человек. А пока палата, в которой лежала Василиса Печка, сделалась центром всеобщего притяжения. То и дело в дверь кто-нибудь заглядывал, а самые бесцеремонные еще и навязывались вопросами, кто именно у укокошил студента, муж или жена». Отставной штабс-капитан бледнел, краснел, шевелил усами, нервно чесал складки жира над шеей и клялся, что он не убивал Дмитрия Колозина, даже пальцем его не тронул. Что касается Василисы, то она с удовольствием включилась в игру и теперь уверяла всех, кто был согласен слушать, что студент умер из-за того, что она желала ему смерти и даже молилась о ней. Впрочем, едва на пороге показался следователь Порошин, Василиса сразу же сбавила тон и, из-под лоби глядя на представителя власти, принялась отвечать на вопросы. Имя, сословие, вероисповедание, место жительства. Однако на главные вопросы Василиса Печка и ее муж твердо ответили «нет». «Нет, не убивали Колозина, «Нет, ночью никто из них не покидал больницу». «Нет, они понятия не имеют о том, кто мог его убить». «Вы прибавьте, прибавьте в протокол», — добавила мстительная Василиса, — «что неважно, кто его убил, важно, что он получил по заслугам». Из-за снега дерево за окном казалось совсем белым, и на одной из веток его сидела сова, а может быть, филин, отставной штабс-капитан, посмотрел на него и отвернулся.